Глава десятая. Прошло три недели. Сначала, в первую ночь, я надеялся вот-вот получить весточку от Вульфа, ну, через какой-то час. Потом я ждал ее на следующий день, но дни ползли, и все во мне переменилось. Теперь я ожидал ее уже на следующей неделе, когда минул мая за ним изрядный кусок июня, Если верить календарю и зною, лето было в разгаре, я уверился, что не дождусь ее никогда. Но сперва давайте покончим с апрелем. Делу Рекхем была уготована судьба тех удивительных преступлений, в ходе расследования которых никому так и не предъявили обвинения в предумышленном убийстве. Целую неделю газеты... В единодушном порыве посвящали ему первые полосы. Затем, еще дней семь или десять, на первых полосах мелькали обрывочные упоминания и догадки, после чего газетчики вернулись к обычной галиматье. Ни один репортер не посчитал нужным воспользоваться этим поводом, чтобы объявить новый крестовый поход во имя правосудия, и все пошло своим чередом. Не то, чтобы интерес к делу полностью угас, нет, он постоянно подогревался за счет таких звезд, как Нобби и Гебба. Даже три месяца спустя новый поворот дела, какое-то новое событие, всколыхнули бы общественный интерес, и пожар заполыхал бы с новой силой, но, увы, ничего такого не случилось. Трижды меня вызывали повестками в Уайт Плейнс. Я мотался туда без малейшей пользы для кого бы то ни было, включая себя. Всякий раз я тупо, как попугай, повторял слово в слово свои прежние показания, а слуги закона пытались на новый лад задавать те же самые вопросы. Чтобы хоть как-то раскочегарить угасающие умственные способности, я попробовал выведать, не поделился ли Крэмер своими подозрениями насчет Арнольда Зека, Сарчером и Беном Дайксом, но если и поделился, то держались они стойко и виду не подавали. Так что все сведения я черпал исключительно из газет вплоть до того вечера, когда в ресторане у Джейка наткнулся на сержанта Перли Стеббинса и заказал ему омара. От него я узнал две новости, не предназначавшиеся для печати. Первая. Двух экспертов из ФБР вызывали, чтобы разрешить спор о том, можно ли снять пригодные для опознания отпечатки пальцев с резной серебряной рукояти ножа. И они признали это невозможным. И второе. Бари Рехема. Продержали в Уайт-Пленсе целых двадцать часов, пока бушевали страсти вокруг вопроса о том, достаточно ли у полиции оснований для его ареста. И на сей раз аргументы против также перевесили. Должен сказать, что в те дни я не слишком перетруждался. Решил, что пока не пройдет месяц с момента исчезновения вулфа рыть носом землю и суетиться не стану. поэтому плоть до 9 мая я наверстывал упущенные удовольствие, не пропуская ни одного маломальски стоящего бейсбольного матча и наслаждаясь другими почти забытыми радостями жизни, о чем и скромности умолчу. Кроме того, я помог Фреду Даркину завершить дело с отравленной ручкой, а также расправился с остальными долгами Вульфа ничего достойного изложения, прокатился на Лонг-Айленд, чтобы проведать Теодора и Орхидеи в их новых хоромах, и еще поставил одну из машин, новый седан, на прикол в гараже за ненадобностью. Однажды, когда я сидел в ресторане «Рустерман» у Марка Вукчича, он, подписывая очередные чеки, в том числе причитающиеся мне в качестве жалования, а также счета за телефоны электричества, поинтересовался состоянием наших финансов, я сказал, что на нашем счету в банке чуть больше двадцати девяти тысяч, точнее девятнадцати, поскольку десять тысяч задатка от миссис Рекхем, я в расчет не принимал. «А можешь принести мне завтра чек на пять тысяч, выписанный на предъявителя?» «Запросто» но поскольку я веду бухгалтерский учет, то должен знать, на какую статью его отнести. Ну, скажем, на текущие расходы. Как лицо, которому придется отвечать на расспросы ищейки из налогового управления, вынужден уточнить, какого рода расходы. Допустим, дорожные. Чьи и на какую дорогу, откуда и куда? Марко поперхнулся и выдавил странный звук иностранного происхождения, явный, означавший нетерпение. «Послушай, Арчи, мне выдана генеральная доверенность без всяких условий и ограничений. Принеси, пожалуйста, чек на пять тысяч долларов. В удобное для тебя время, но не мешкой. Я решил украсть эти деньги у моего старого друга Нира Вульфа» чтобы потратить их на молоденьких девушек, а может, на оливковое масло. Так что, сказав, будто за все прошедшие недели и месяцы я не получил от Нера Вульфа совсем никакой весточки, я слегка покривил душой, хотя, согласитесь, такую весточку еще надо было прочитать между строк. Потом... Одному Богу известно, как далеко и в каком направлении можно уехать на пять тысяч долларов. На третий день мая в среду, возвратившись домой после утренней прогулки, я, как всегда, связался с телефонной службой и выяснил, что нам звонили три раза. Но послание оставили только одно — позвонить по такому-то номеру в Маунт Киско и спросить миссис фрей Я взвесил все «за» и «против», сказал себе, что не стоит лезть не в свое дело, но в следующую минуту решил, что должно быть оглох, поскольку вдруг обнаружил, что вызвал телефонистку и попросил соединить меня с этим номером. Когда меня соединили, я назвался, прождал минуту, и вдруг в мое ухо ворвался голос «Аннабелл Фрей». «По крайней мере...» так назвала себя говорившая. Сам бы я ни за что не узнал ее. Уж больно устала и потерянно звучал голос в трубке. — Вы сами на себя не похожи, — сообщил я ей. — Вы правы, — признала она. — Кажется, миллион лет прошло с тех пор, как вы приезжали сюда, а мы наблюдали за методами работы знаменитого сыщика. Вы так и не нашли, кто отравил собаку? нет Но не казните меня за это. Впрочем, вы, кажется, слышали, что история с собакой была придумана для отвода глаз? Да, конечно. Нира Вульф еще не вернулся? Нет. со всеми делами в его отсутствии ведаете вы? Я бы не сказал, что всеми, но я здесь. Мне нужно с вами встретиться. Извините за настырность, но вы имеете в виду по делу? Да. Молчание, потом ее голос чуть оживился. «Я хочу, чтобы вы приехали сюда и переговорили с нами. Я не могу допустить и не допущу, чтобы так продолжалось и дальше. В глазах людей, которые смотрят на меня, я читаю не мой вопрос. Не она ли убила свою свекровь? По меньшей мере, я читаю это в некоторых взглядах. Потому иногда мне кажется, что так думают все. Прошел почти месяц, а полиция только... Впрочем, вы наверняка читаете газеты. Свекровь завещала мне усадьбу и кучу денег, так что я хотела бы нанять Нира Вульфа. Вы должны знать, где он. Извините, не знаю. Тогда я хочу нанять вас. Вы же хороший сыщик, да? Это как посмотреть. Сам я считаю себя одним из лучших, но прошу сделать скидку на мою необъективность. Вы можете приехать сегодня? — Вечером. — Нет, сегодня никак не могу. Мой мозг лихорадочно заработал впервые, кажется, за последние недели. — Послушайте, миссис Фрей, на вашем месте я не стал бы спешить. Срочности... — Ничего себе, спешить! Она казалась уязвленной. — Уже почти месяц пролетел. — Верно. Именно поэтому еще несколько дней погода не сделают. «Срочности и в самом деле нет. Давайте поступим так. Я тут немного сам поразнюхаю, что к чему, а потом дам вам знать, тогда и решите нанимать меня или нет». «Я уже решила, а я нет. Не хочу брать ваши деньги, если не смогу их честно отработать». Поскольку решение она приняла еще до того, как позвонила мне, мое предложение ей не понравилось. Но одеваться было некуда, и в конце концов... Она согласилась. Повесив трубку, я осознал, что тоже принял решение. Это случилось как-то незаметно, само собой, пока я с ней беседовал. Терпению моему пришел конец. Не мог я все так же день за днем присматривать за домом без малейшей уверенности, что это не будет длиться вечность. С другой стороны, получая жалование как помощник Нира Вульфа, Я не мог отплыть на пароходе в Европу или выставить свою кандидатуру на выборах мэра Нью-Йорка или купить себе остров и обзавестись гаремом, или заняться чем-нибудь еще из запланированного списка. И что совсем уж очевидно, оставаясь у него на жаловании, я не имел права вмешиваться в дело, от которого Вульф бежал неведомо куда». Однако ничто не мешало мне воспользоваться благорасположением бывших клиентов, которые, давно уже расплатившись, до сих пор питали к нам добрые чувства. Так что я снова уселся за телефон, связался с президентом крупной фирмы по торговле недвижимостью и с удовлетворением убедился, что не переоценил размеры его благодарности. Не успел я изложить причину своих затруднений, как он тут же пообещал разбиться в лепешку, но помочь мне, не откладывая дело в долгий ящик. В связи с этим остаток дня я провел в поисках подходящего помещения для офиса в центре города. Я готов был удовольствоваться самой скромной комнатенкой, куда подведено электричество, и все. Однако отправленный со мной на розыске помощник президента фирмы оказался более требовательным и дважды или трижды, с презрением отверг предложение, на которое я почти согласился. Наконец, на десятом этаже здания по мэдисона авеню в районе сороковых улиц мы отыскали помещение, которое приглянулось нам обоим. Правда, освобождалось оно только на следующий день, Но меня это устраивало, поскольку предстояло еще приобрести мебель и всякую мелочевку, я подписал договор аренды с правом ежемесячного продления. Следующие два дня я пытался держать себя в ежовых рукавицах. Никогда прежде не замечал в себе потаенного желания обзавестись собственным агентством, а тут вдруг мне пришлось выдержать отчаянную борьбу с самим собой, чтобы обуздать порыв отправиться утром в четверг в магазин магрудера и пробить в своем бюджете 2000 долларовую брешь, закупив конторское оборудование. Вместо этого я уговорил себя довольствоваться второй авеню, где приобрел все необходимое за гроши. Решив ничего не вывозить из нашего дома на 35-й улице, Я составил список необходимого примерно из сорока пунктов, от пепельниц до телефонного справочника и, засучив рукава, взялся за дело. В субботу, ближе к вечеру, я вышел из лифта со свертком под мышкой, пересек вестибюль, приблизился к двери с номером 1019 и остановился полюбоваться на табличку, гласившую «Арчи Гудвин». «Частный детектив». «Неплохо, совсем неплохо», — подумал я, отпирая дверь и входя. Заодно прикинул, не попросить ли художника приписать еще снизу прием только по предварительной договоренности, чтобы хоть как-то сдержать напор толпы клиентов. Но потом решил сэкономить три доллара. Я положил сверток на стол, развернул его и воздал должное своим новым бланкам и конвертам. Быть может, шрифт, которым набрали мое имя, был чуть-чуть жирноват, но в целом все смотрелось весьма и весьма недурно. Расчехлив новехонький Ундервуд, который обошелся мне в 62 доллара 75 центов, я вставил в машинку чистый бланк и напечатал. «Уважаемая миссис Фрей, если вы не переменили своих намерений после нашего разговора в среду, то я готов приехать к вам и обсудить дела, коль скоро вы согласны, чтобы я действовал от своего собственного имени. Адрес моего нового офиса и номер телефона указаны выше. Если желаете, чтобы я приехал, позвоните или напишите» искренне ваш а г с п я перечитал письмо и остался собой доволен тон вполне деловой оформление безупречное особенно эффектно смотрелись инициалы перед подписью в которой «С.П.» означало собственной персоной мое изобретение перед уходом Я убрал канцелярские принадлежности в выдвижной ящик и навел лоск, готовясь к наплыву посетителей в понедельник утром. Письмо я по дороге опустил в почтовый ящик. Звонить не стал по трем причинам. Во-первых, если она передумала, то может просто не отвечать на письмо. Во-вторых, на уикенд я уже назначил свидание, сугубо личное. И, наконец... Я в последний раз выписал себе платежный чек на жалование за эту неделю. По пути домой я свернул на 54-ю улицу, чтобы доложить Марка Вукчичу о своих достижениях, поскольку решил, что он вправе узнать обо всем первым. Марка не просто выказал, но всячески, как только мог, подчеркивал свое неодобрение. «Опыт подсказывает мне», — заявил я что штаны быстрее протираются, когда ерзаешь, сидя на месте, нежели когда носишься, как угорелый. Рассудок же говорит, что не стоит загнивать, пока ты жив. Буду признателен, если вы передадите это ему, когда соберетесь писать или звонить. — Ты прекрасно знаешь, Арчи, что... — Вовсе не прекрасно. — Отлично. — Ты знаешь что я не говорил ничего позволяющего сделать вывод, будто я пишу или звоню ему. Вам и не надо было говорить. Я понимаю, это не ваша вина, но мне-то что прикажете делать? Дайте знать, когда найдете покупателя на дом. Я тут же съеду. Он попытался спорить, но я уже ушел. Я отдавал себе отчет в том, что не порвал окончательно с прошлым, пока не перевез в свою кровать. «Однако», — рассуждал я, — «имеет же право на комнату смотритель, не получающий жалования. К тому же фриц по-прежнему приходил ночевать на привычное место, и мы с ним скидывались, чтобы покупать продукты на завтрак. Я не хотел обижать ни его, ни свой желудок, отказываясь от этого». Теперь, пожалуй, самое время объяснить, что я буду иметь в виду под словом офис. Или лучше э, вот так. Я стану называть офисом кабинет Нира Вульфа, а свое новое помещение на Мэдисон-авеню – 10.19. Так вот, прибыв в 10.19 в понедельник утром, чуть позже 10, я позвонил в телефонную службу и выяснил, что мне никто не звонил. Потом просмотрел утреннюю почту, которая состояла из одного единственного конверта со счетом за мытье окон. Покончив с почтой, я напечатал на своих фирменных бланках письма нескольким близким друзьям, а также послание в муниципалитет, в котором уведомлял о том, что частный детектив такой-то переменил адрес. Я сидел и ломал голову над тем, Кому еще написать, когда зазвонил телефон, впервые за мою новую карьеру. Я снял трубку и четко отрапортовал. Офис Арчи Гудвина. Могу я поговорить с мистером Гудвином? И я проверю, у себя леон а кто его спрашивает? Миссис Фрей. Да, он у себя. Кстати, это как раз я. Вы получили письмо? да — Оно пришло утром. Я не поняла, что вы имели в виду, написав, что будете действовать от собственного имени. — Видно, я плохо объяснил. Я хотел сказать, что выступая не в роли помощника Нира Вульфа. Теперь я как бы сам по себе. — О, что ж, вполне понятно. Коль скоро вам даже неизвестно, где он. Вы сможете приехать сегодня вечером? — В Берчвейл? — Да. «В какое время?» «Скажем, в восемь тридцать». «Хорошо, буду». «Да, такого парня никому не переплюнуть», — подумал я, повесив трубку. «С первого же звонка в новый офис подцепить клиента, только что унаследовавшего роскошное загородное поместье, да еще и миллион монет в придачу». Потом, опасаясь, что если дальше дела пойдут столь же блестяще, то меня сметет поток клиентов. Я запер дверь 10-19 до конца дня и направился в фирменный магазин Амоса Сулки купить новый галстук.